Толпа гудела, все ждали чего-то, но чего-то не было, и это вызывало большое неудовольствие и грозило перерасти в серьезные волнения, а может быть даже и бунт. Посельчани были народом разношерстным, не всякий мог понять, что бунтовать не хорошо, у многих на это попросту не хватало мозгов. Назревал небольшой скандал, который мог кончиться плачевным образом. И для верховода бубычконутого, и для всех поселковых избранников. <связывающие> Временами с просонии подавал голос по Пашапуга. К ответу зажрались. Даёшь всеобщее покаяние, ядрёный матрёон. Кончай бадягу, всех их уже давно пора. Толпа уже бесновалась, и в любую минуту могло произойти непоправимое. Но весь шум и гам перекрыл леденящий душу вопль. Даже не вопль, а визг какой-то. Шойхер, ябе, атас! Все будто по команде повернули головы к башне. В жуткой, неестественной тишине над площадью поплыл скрип. Долгий, протяжный. Люк медленно открывался. "Я всё знаю, Биг", повторил отшельник. "Ты правильно сделал, что заглянул ко мне". Большой, выпуклый глаз Матвей отвечал синевой и смотрел на чудовище. И столько было в этом умном, мудром, все понимающем взгляде доброты, что чудовище по неволе размякло и снова превратилось в того маленького и любознательного вбига, подростка, юношу, который часами выслушивал рассказы отшельника. Когда это было? Но ведь было же. Отшельник сильно сдал Его тельце стало совсем немощным хилом, каждая кость выпирала наружу сквозь полупрозрачную сероватую кожу. Плечи совсем заострились и были сведены к самой шее. Но чудо ещё не видело его тело. Оно смотрело в этот бездонный глаз, тонуло в нём, растворялось. На минуту вспомнился волосатый грюнь, бежал с набитой туристами, и та больба, то отчаяние, Та нечеловеческая тоска, что застыла в его стекленевшем глазе. Может быть, он, довидев ему выжить после охоты, стал бы вот таким же отшельником? А может быть, и не стал? А скорее всего, нет. Разве предугадаешь будущее? Грёни нет, и уже никогда не будет. А в мире всё останется по-прежнему, так как будто и не было никаких грюн, близнецов Сидоровых, бандыр и других лежащих сейчас в том подвале. Подбородка у отшельника практически не было. Нижняя часть лица как-то незаметно переходила в шею, и только малюсенький ротик-клювик обозначал этот переход. Отшельник и говорил ты, почти не разжимая губ. И тем не менее голос его звучал громко, болезненно, старчески, но громко. Ты вот что, Бик? произнёс отшельник. Сходи-ка он туда. Вишь? Он чуть повёл пальцем вправо. А я открою А ты принеси ко мне сюда. В правом углу зала берлоги сдвинулся с места замшелый и огромный валун. Открылся вход куда-то в темноту. Чудающий не могло разобрать, куда именно. Иди, иди, не бойся. Чудающий прошло несколько метров, оглянулась. Возьмёшь там пару бутылок или нет? Большую банку и тащи к ко мне, сказал Отшельник. Потом поговорим. За валуном была еще одна пещера, поменьше, вся забитая всевозможной посудой. Там были были бутылки, бутыли, бутылочки, банки, склянки, кастрюли, котлы. Наверное, раньше здесь располагалось какое-то хранилище, а может и еще что. С самого края стояло громоздкое и непонятное сооружение, перевитое трубами и шлангами. Из сооружения выходил маленький изогнутый краник. Под краником стояла большая двух ведерная банка. зеленого стекла. Капелька за капелькой падали в банку почти беззвучно, но с какой-то льдявой сской размеренностью, будто отсчитывая уходящие секунды. Чудовище хотело нагнуться за банкой, но заметило поодаль другую, точно такую же, только наполненную до верха и закрытую пластиковой крышечкой. Ну что ты там застрял-то? Голос отшельника прозвучал недовольно. И чудающей не стало размышлять над однорастовым вопросом, который возникли в этой пещерке. Она подхватила полную банку и вернулась к книше. Вот, держи. Спасибо, Бик. А меня чтот ноги носить перестали. Видал какая голова? Кто-то, всё растёт и растёт, скоро и в берлоге будет тесновато. В голосе не было ни капли весёлости. Только теперь чудающая поняла до конца, осознала, что отшельник болен. И что он страшно болен, что он неизлечим. Она поставила банку у ног сидящего и отошла. Отшельник попробовал нагнуться, но у него это не получилось. Тогда он привычным движением почти машинально протянул руку, вытащил из углубления в стене металлическую трубку и резко ткнул ее концом в крышечку. Та не поддалась. Бик, помоги! Чудовище взяло трубку в щупальца, продавило крышечку. Отшельник тут же ухватился за другой конец и присосался. пил он долго. Чудовище показало, что сейчас он лопнет. Разве можно влить в такое малюсенькое и худенькое тельце столько жидкости? Да он с ума сошёл. Отчельник оторвался от трубки, когда в банке оставалось меньше трети. Он тяжело дышал и не мог говорить. Но когда дыхание наладилось, всё-таки сказал: "Вот такие дела, Биг. Не удивляйся. Я теперь без этого пойла не могу. Придётся, видимо, перебираться туда, к агрегату, а не то помру". Эй, Биг, Чудовище смотрело и думало: "Нет, отшельник, ты помрёшь в любом случае. Эковион тебя разобрало. А ведь такой ты был здоровый, такой сильный. Сколько планов было на будущее, казалось бы, что жить тебе предстоит вечно, что ты сумеешь найти спасение для всего этого проклятого мира. А почему бы и нет? Вол у тебя башка какая? Там мозгов больше, чем у всех остальных обитателей под куполом, точно больше. Что же ты делаешь, отшельник? Зачем?" Чудовище попыталось заставить себя не думать об этом, оно знало, что отшельник читает мысли, и не только у тех, кто рядышком стоит. Но ничего с собой поделать не могло. Ладно, Биг, не расстраивайся, сказал отшельник. Я и сам всё знаю. Только ты меня хранить ты не спеши. Всякое бывает. Может быть, и обойдётся. Он снова присосался. Но выпил совсем немножко. Свечение вокруг его огромной полупрозрачной головы стало сильнее. Да и сам отшельник как-то преобразился, голос зазвучал почти по-прежнему, ровно, спокойно, без старческого трепетания. В глазу появилось сияние, не блеск, а именно сияние, неземное, не какое-то нечеловеческое. Длинные волосы, спадающие от висков и до затылка, до деревянного подмозга, на котором сидел отшельник, зашевелились, зазмеились, словно живые. Дырочки на здре округлились, было видно, как он задышал, задышал глубоко и резво, без натуги и хрипов. Лиц стельца оставалось таким же черным, серо-желтым и изнеможденным. Все будет нормально, Бик. Давай к тебе поговорим. Ведь дела твои не важные, да? Верно, отшельник, подтвердил чудовище. Дела мои хуже некуда. Похоже, крышка мне. Но сам, знаешь, я за жизнь не особо цепляюсь. Жаль только, если задумываю, задуманного не довершу. Вот этого жаль. Отшельник впервые за это время моргнул. Серая кожистая перепонка на мик опустилась на огромный глаз, но тут же убралась опять наверх. Слушай, не время стекляшки давить. Не время Ну чего ты в голову вступила? Так и будешь воевать с пыльными зеркалами? Ну как хочешь, можешь воевать. Это дело не хитрое, тут любой справится. Да ладно тебе, что прицепился? Чудо